Связь была уникальным изобретением Синхая, на данный момент непревзойдённым. Как и те возможности, что она предоставляла. Единственным недостатком являлось лишь то, что, войдя в зону подсознания, это совершенно отключался от внешнего мира, что было не самым безопасным в любой экстренной ситуации, а потому специнститута мозга пытались внедрить аналог уже рабочей связи, дающий возможность, находясь в подсознании, также контролировать и реальность. Пока что им это не удалось, поэтому приходилось пользоваться преимуществами вместе с недостатками. Первым, с кем я связалась, был Удав. Уникальный мужик, класс Титан, запредельные возможности, хреновый характер, один из ближайших к Исенхаю спецов по ядам. По всем ядам. А еще Удав был психом с диссоциативным расстройством идентичности. И вот любой другой на его месте уже давно бы... Сам выпилился из жизни путем самоубийства, но не удав. Мужик реально взял и начал сурово эксплуатировать свое второе «я», которое в условиях псисвязи могло работать самостоятельно. «Привет, змей!» — поприветствовала я второе «я» удава. Вторашка был страшен. Он вполз в мою коробочку подсознания, зашипел что-то, покачался из стороны в сторону и... «Ты хоть когда-нибудь орать при моем появлении начнешь...» Раздраженно спросил в итоге. «Слушай, давай не будем, где ты и где удав? Удав страшнее, смирись». Тяжела и сурова жизнь непризнанного гения. Скорбно вздохнул змей. «Чего надо?» Описывала я долго. Змей делал вычисления и чертил формулы. В какой-то момент появился и удав. Заскочил, спросил, чего делаем и как я вообще. Сказала, что все отлично, но ну, почти. В смысле, будет отлично, если все получится». Ну да, впокивал, подкинул своему второму «я» пару идей и свалил, что неудивительно. Специалисты его уровня вечно заняты. Вторым, с кем я связалась, был слепой. Тот ответил не сразу, пришлось прождать минуты две, прежде чем он появился. Продиктовала ему список нужных препаратов и веществ, согласовала время начала операции, попросила забрать из моей комнаты фотоальбом с изображениями семьи Дзаура и перечислила, какие страницы нужно отсканить и после этого с чистой совестью вынырнула обратно в реальность.